Глава 57. Москва. Пятница. Одиннадцать тридцать Саблин посмотрел на часы. Был почти полдень. Машина ехала по третьему транспортному кольцу, и впереди показалось здание Академии наук. «Золотые мозги», как его еще называли в народе. И действительно, думал Саблин, верхняя часть сооружения чем-то очень похожа на мозги. Само здание было построено в 1990 году, и по задумке авторов олицетворяло вышедший на новый мировой уровень научно-технический прогресс страны. Оно выглядело и по сей день современно и элегантно на фоне города, особенно сложная пространственная конструкция, золотое венчание, которое вызывало много домыслов. Внутри расположены системы, обеспечивающие работу здания, а зеркальные стекла с микронным золотым напалением преломляют и отражают по сей день свет даже в пасмурную погоду и создают эффект сияния. Саблин любовался зданием, умели же строить. Машина остановилась на парковке, и следователь вышел. Он поднялся по широкой мраморной лестнице, ведущей ко входу, помпезно украшенному золотистыми пластинами и тонированным стеклом. Саблин почувствовал, что попал в будущее, и это ощущение усилилось, когда он оказался внутри. Пол был огромен, с окнами второго, а может третьего и четвертого света, без межэтажных перегородок, отчего появилось ощущение, словно потолок уходит в небо, а может и в космос. «Добрый день!» Следователь подошел к бюро пропусков. «Криминальная полиция. Саблин». Он показал удостоверение. Женщина за стойкой поискала его фамилию и выдала пропуск. «Третий этаж, налево. Там секретарь вас проводит». «Спасибо». Саблин поднялся в красивом лифте и нашел кабинет с надписью «Отделение историко-филологических наук». Он постучался и открыл дверь. Внутри — просторная приемная. У окна стоял стол, за которым сидела женщина. Помимо этого, в помещении было два дивана у стен справа и слева, и большой овальный стол на восемь человек. Очевидно, здесь проводились встречи и совещания. «Добрый день!» Саблин приблизился к женщине. «Добрый». — ответила она, глядя на следователя из-под густой челки. — У меня встреча с Германом Исаковичем. — Он вас уже ждет. Проходите в библиотеку. Она указала на дверь справа от входа. — Спасибо. Саблин пересек приемную и вошел в библиотеку. Он никогда не испытывал интереса к чтению или любви к посещению читальных залов и книжных магазинов. Но, войдя в эту библиотеку, почувствовал приятный трепет. Помещение небольшое, но полностью заставленное стеллажами с книгами шкафы были широкими и высотой до потолка. У каждого из них стояла регулируемая лесенка, чтобы добраться до книг на верхних полках. Чувствовался запах бумаги, старого клея и пыли. «Капитан Саблин!» В центре библиотеки стояли маленький столик и четыре кресла, с одного из которых поднялся худой невысокий лысый мужчина с рыжеватой аккуратной бородкой. «Добрый день! Спасибо, что меня приняли!» Саблин пожал руку Герману Исааковичу. «Не хочу отрывать вас от работы». Следователь рассматривал библиотеку. «У меня есть несколько вопросов об Андрее Станиславовиче Кондратьеве». «Здравствуйте, прошу вас, садитесь». Хозяин жестом пригласил следователя сесть в кресло. «Я знал, что вы придете». «Знали?» «Да, мне есть что вам рассказать».